Глава 51. Герои всех дорог. Сначала Дзинцы было несколько некомфортно под чужим, неясным, пристальным взглядом. Затем он вспомнил, что все эти дни были полны холода и страданий, повсюду царили интриги, и не было ни изысканных блюд, ни алкоголя, ни песен. Все его кости тут же заломило. Тогда он поднялся, потянулся и сказал Уси. «Пойдем, потренируемся во дворе, разогреем мышцы». Уси все еще размышлял, как увести его с собой в няньцзан, и сначала не отреагировал. Отвлекшись, он бессознательно честно сказал, «Я не буду с тобой драться. Твои навыки боевых искусств не очень хороши. Я боюсь причинить тебе боль». Как только эти слова слетели с его губ, Уси тут же пожалел о них. Хоть это и было правдой, И действительно Дзинцы остановился на полпути, пристально взглянув на него с суровым выражением на лице. А потом вдруг мрачно улыбнулся, схватил его за воротник и потащил прочь из кабинета. «Хороши они или нет, ты узнаешь на своей шкуре. Конечно, если выдержишь хоть пару ударов, сопляк». Уси даже не думал сопротивляться, лишь недоуменно спросил, «Может быть, лучше позвать Нуаха прийти сразиться с тобой?» Но Аха был для него кем-то вроде управляющего. Он лучше умел разговаривать с людьми, лучше распознавал чужие выражения лиц, но хоть и выглядел высоким и сильным, в боевых искусствах сильно уступал Уси. Ходили слухи, что даже когда он уже достиг совершеннолетия, его девятилетний брат все еще мог уложить его на лопатки. Дзинцы смерил его взглядом. «Если сегодня ты не узнаешь, что такое настоящая сила, Ты никогда не узнаешь и того, сколько глаз у принца Ма». Он мог бы сказать, что его тренировал именитый учитель, но именитым учителем был генерал Фен. Учитывая все случившееся между ним и Няньцзаном, вспоминать о нем в присутствии Уси было неуместно. В поместье была комната, которую использовали специально для тренировок боевых искусств. На протяжении нескольких лет Цзиньци заботился исключительно о развлечениях, когда бездельничал и исключительно о делах, когда был занят. Поэтому ей никто не пользовался. Пин Ань так и не понял, по какой причине господин опять сходит с ума. Спешно приказал слугам все вымыть, зажег камин и расстелил на полу ковер, чтобы тот не ушибся, в итоге превратив все вокруг в полный беспорядок, который можно было описать лишь словом «избалованность». Уси никогда не встречал подобного мастера боевых искусств. Чувствуя одновременно веселье и раздражение, он не мог сдержать смешка. Пф! Лицо дзиньцы застыло, и он сухо прокашлялся, невозмутимо отругав слуг. Для чего вы здесь все это устроили? Это просто тренировка. Достаточно будет и спуститься во двор для нескольких упражнений. Пин Ань побледнел от испуга, заворчав. Что вы такое говорите, князь? В такой холодный день на земле нет даже травы. Если вы упадете или ударитесь. Все ли будет в порядке? Сейчас ветер дует с северо-запада. Если вы вспотеете и вас продует, вы можете заболеть снова. Пинань, выброси какое-что отсюда!» Безэмоционально оборвал его Дзин ци. «Ах, что в этой комнате вам не нравится, господин?» «Ты!» — без промедления ответил дзинцы. Пин Пинань кивнул. «Хорошо, тогда мы это выкинем». Посреди предложения он понял, что что-то пошло не так. Поджав губы и, прищурив свои маленькие глазки, он с обидой посмотрел на дзинцы. Зачем вы такое говорите? Ведь этот слуга не хотел докучать вам, но вы совершенно не знаете, как о себе позаботиться. Дзнцы еще раз посмотрел на него, и Пин Ань наконец удрученно замолчал и ушел. Буквально в следующий момент из кабинета прибежал Дзисян с мантией в руках. «Господин, почему вы с шаманом стоите снаружи в такой холод? Быстрее! Наденьте!» Оставшаяся крупица героического духа дзинцы, который еще недавно хотел биться до изнеможения, почти полностью погасла. Теперь Уси понял, другие люди тренировались в любую погоду, даже в самые холодные зимние дни и самые жаркие летние, как бы сложно это ни было. В итоге они развивали свое тело, затрачивая половину усилий для достижения двойной эффективности. Этот же, вероятнее всего, двигал руками и ногами лишь в тренировочном зале, где 80 человек одновременно прислуживали ему, и делал это только теплой весной, в пору цветения природы, и когда дул осенний ветер. Таков был образ принца Великой Цзинь. Затем он вспомнил, что в личной беседе обычно развязный и мужиковатый Нуаха вдруг принял благочестивый вид и сказал, «Князь – хороший человек, он вежливый, дружелюбный и красиво выглядит, но ему действительно будет сложно угодить». Уси был согласен с ним, этого парня действительно будет сложно содержать, если он собрался уговорить его уехать с ним в следовало бы накопить некую сумму, чтобы позволить ему жить в роскоши. Он тут же стал обдумывать недавнее предложение Джо Цзишу. Тот знал, как и кому продавать лекарства и яды из няньзана. Ауси мог дать ему чуть больше власти в Дяньху за пределами Великой Цин. Если в будущем Великая Цин и няньзан станут враждовать, об этом стоило позаботиться заранее. Он тут же решил, что обязан вернуться домой и хорошенько подготовиться. — Байюань сказал он, — я вспомнил, что у меня есть незаконченные дела в поместье. Можно я приду поиграть с тобой завтра? Услышав тон, которым обычно уговаривают детей, Дзинцы раздраженно спросил, — Чем же ты так занят? Хочу обзавестись некоторым имуществом, чтобы точно суметь обеспечить тебя в будущем. На полном серьезе ответил Уси. Это застигло в врасплох. С трудом вздохнув и чуть было не закашлявшись, он с позеленевшим лицом мог лишь указывать на Уси, бесконечно повторяя. «Ты!» Не в силах больше вымолвить ни слова, он холодно фыркнул. Взмахнул рукавом и ушел прочь. Через мгновение громко хлопнула дверь. Услышав это, пин Ан не удержался и высунул голову, чтобы посмотреть. Осторожно, хлопнув себя по груди, он спросил Уси. «Это господин сейчас хлопнул дверью?» Уси невинно посмотрел на него и кивнул. «Ничего страшного. Не опускайтесь до его уровня, юный шаман», – прошептал Пин Ань. «Сейчас пост. Нельзя не пить алкоголь, не веселиться. Вы знаете, что господин живет целыми днями, смотря собачьи бои и участвуя в конных прогулках». Но этот пост был его идеей, и теперь ему даже не на ком выместить свой гнев. Это душит его, но он будет в порядке, как только пост подойдет к концу. Кажется, я просто сказал что-то не то сегодня и расстроил его. Пин Ань отмахнулся. Расстроили? Он лишь немного недоволен и сделал вид, что воспользовался возможностью уйти в гневе. На самом деле он не принимает ничего близко к сердцу. К завтрашнему дню он уже забудет обо всем. Этот слуга рядом с ним с детства, и за все эти годы я не видел его действительно злым больше пары раз. Уси все понял, оказывается, Дзинцы просто капризничает. Подумав так, он попрощался с пин Анем и ушел в хорошем настроении. Той же ночью молодой Евнух, что ранее получил милость Дзинцы, поручил кому-то передать новость за пределы дворца. Он заявил, что император ночью отправился навестить Второе Высочество. Его Величество оставил прислугу за дверью, поэтому никто не узнал, о чем говорили отец с сыном. Но не слышать не значит не мочь догадаться. Действия я более-менее понимал каждый, кто хорошо его знал. Например, Хелен и и Цзиньци. Поэтому эти новости нисколько их не удивили. Министерство по делам двора начало разбирательство на следующий день. Факты не могли быть еще более очевидными, но все служащие в министерстве были старыми умудренными опытом-обманщиками и тянули совсем день за днем. Очевидно, многое можно было объяснить за секунду, но они прямо возились в течение нескольких месяцев. Они тоже ждали, в какую сторону подует ветер. Через несколько дней Лушень предоставил императору доклад, где обвинил начальника цензора Дзяньджена в служебном проступке. Хотя обвинения были очень неоднозначными, в его сторону не прозвучало избитых фраз вроде создания фракции во имя достижения своей корыстных целей» или «клевета на члена императорского рода». Он обвинялся только в пренебрежении служебными обязанностями сердца благородных господ стремились к собственным целям. Несмотря на мысль о том, что внезапное падение Второго Высочества как-то связано с наследным принцем, они тоже считали, что последний сейчас показал, что находится в одинаковом положении с отцом и братьями, и лишь наблюдали, как Лушень горячо ругал Дзянчена на все лады. «На своей должности он не способен решать вопросы управления», не способен контролировать чиновников, не поддерживает политические основы, всегда ищет способы польстить и выслужиться перед теми, кто выше его, и ни в малейшей степени не заинтересован в тех, кто ниже его. Сейчас все согласились, что господину Дзян просто не повезло. Император не нашел способа придраться к нему, поэтому господин Лу сам мудро и тактично указал ему на дверь. Однако, вопреки ожиданиям, Хелен Пэй выслушал речь Лушеня полностью, задумался на некоторое время, но затем не только не ответил ему с присущей драматичностью, но еще и помедлил, в итоге спустив все на тормозах. Господин Лу сказал более чем достаточно. Таким образом, он отбросил это дело, не став поднимать вопрос. Это ошеломило каждого, кто находился в зале, заставив широко распахнуть глаза и внутренне занервничать. Они не знали, что означало для императора стать мудрым правителем, но кое-кто в душе уже выстроил предположение. Независимо от того, действительно ли император собирался наказать Второе Высочество, прихвостни хеленцы сначала слегка встревожились, но затем успокоились и начали строить планы, вовсю используя свои связи. Даже Хэюнсин, который с самого начала был встревожен и боялся причинить вред господину Дзян, удивленно прищелкнул языком. У наследного принца действительно был талант, эта речь была действительно хороша. Заставив Лушеня написать подобный манифест, он лишил императора возможности выместить гнев на Дзян Дзяне. Кроме того, это позволило подданным понять определенную логику в его мыслях. А поскольку все они привыкли приспосабливаться к ситуации, никто больше не осмеливался бы опрометчиво отправить другой манифест. Даже если бы когда-нибудь император действительно захотел бы предъявить дзянь какие-либо обвинения, у него, скорее всего, не было бы для этого никакого основания. По этой причине Хэ Юн Син внутренне восхитился, подумав, что в этот раз господин Дзян будет в безопасности. По правде говоря, благодаря манифесту Лушэня, независимо от того, насколько Халян Пей был зол на Дзян Джена за то, что тот стал причиной всех беспорядков, он больше не мог использовать это как основание для обвинения. Причина этого была проста, именно император был тем, кто повысил его до этой должности. И Дзянджен был единственным чиновником, который заслуживал уважения в глазах этого несказанного могущественного мудреца, что сидел на троне. Лушень с полной уверенностью утверждал, что Дзянджен листил и пользовался благосклонностью тех, кто был выше его, но император не был в этом уверен. Дзянджен был не из тех, кто не понимал людскую хитрость. Он всегда знал, что их правящий император был никчемным и постоянно ходил с кислой миной. По этой причине все советы, что он давал императору об управлении, никогда не произносились в общественных местах, а давались наедине. Если его раздражала болтовня, чиновника, Хелен Пэй просто закрывал дверь и отказывал в аудиенции. Он мог наказать Дзянджена по любому, пусть необоснованному поводу, Но только за его бесполезности лезть, иначе это означало бы, что он сам не умел разбираться в людях и назначил на службу подобострастного подонка. Хелен Пей всю жизнь больше всего заботился о репутации. В свое время он командовал сотнями тысяч солдат во время нападения на Няньцзян из-за репутации. Он разозлился на дзянь-дженна из-за репутации. В этот раз он смог сдержать себя и не наказать дзянь -джена, тоже из-за репутации. Он посмотрел на Лушэня, который был одновременно растерян и ошеломлен, стоя на коленях в главном зале. Зная, что за спиной этого Джуань-Юаня Лу стоял наследный принц, он взглянул на возмущенное выражение лица Хэлянь-И, То, что его младший сын все еще придает значение чувствам, немного утешило его. Обычно он равнодушно наблюдал за происходящим, но в решающий момент понял, что должен защитить своих отца и братьев. Затем он вспомнил вчерашний день, слушая, как Хелленцы горько плакал, говоря о злодеи, что причинил ему вред, и каждой фразой, намекая на наследного принца, у него появлялось несколько мыслей. Он думал, что его второй ребенок, хоть и достоин жестокости, все же был бессердечен и беспощаден. Испытав несправедливость, он не стал искать истинного виновника, а сразу подумал, что защитником был его собственный кровный брат. С некоторой грустью он понял, что все еще должен задержать его в темнице на какое-то время. Дать ему проявить сдержанность и усвоить урок было бы неплохо. Расследование тянулось все дальше и дальше, и вскоре уже пост подошел к концу. Все это время люди изо всех сил старались что-то делать в попытке понять мысли старого императора. Они одновременно пытались очистить себя от связи с холянцы и переманить своих врагов на его сторону. Расследование по делу Халянцы с самого начала не отличалось большой активностью. Но Джао Джиньшу и остальные быстро выступили козлами отпущения, вытянув из земли редиску, за ней потянулись нити грязи. Разного рода изобличители перекладывали ответственность с одного на другого, и никто не знал, на какой стороне реки окажутся их собственные батхисатвы. Когда все следят друг за другом, чувства отходят на второй план. Хелен Пэй никак не показывал свое отношение к ситуации, наблюдая за тем, как они поднимают шум. Чем больше по этому поводу будет волнений, тем больше людей в итоге забудут об этом. Главный зачинщик неприятностей Джан дзинь никогда не был оптимистом и хорошо знал о своем конце. В тот же вечер, когда его задержали и заключили в тюрьму, он выпил заранее приготовленный яд, Смерть одним движением положила конец его бедам, бесполезно забрав его жизнь. Паразиты всех мастей на Северо-Западе были уволены в общей сложности за 10 дней. Сколько их было, и насколько велик был масштаб, заставило всех ахнуть от удивления. В народе шутили, что если рубить головы северо-западных чиновников последовательно, то кто-то будет убит ошибочно. Но если рубить головы по одной, то множество из них ускользнет от наказания. Эти люди превратили живописный пейзаж великой Цин в пустышку. Но в итоге императорская казна была вновь наполнена. Последний принц получил устную похвалу. Несметное количество коррумпированных чиновников было уволено, а прихвостни второго принца разбежались. Что касается самого Холянцы, После его заключения вопрос в конечном счете отложили в долгий ящик. Старые хитрецы из Министерства по делам дворца продолжали ходить вокруг да около. Второй принц был наказан лишением годового жалования за распущенность во время поста. И Пей отправил его на домашний арест подумать о своем поведении. Его высочество второй принц хоть и понес катастрофические потери, но был по большей части напуган, чем ранен. Наконец, настало время сводить счеты.